151. Март, 24. Душа рвется на космические просторы, но прикована тяжкими цепями к острым скалам Земли, крепким, прочным и неподвижным. Символ прикованного Прометея остается жизненным. Эти крепкие цепи, эти притяжения плотные, болезненно и остро ощущаются духом. Что такое жизнь? Это борьба за освобождение духа от власти матери. А она нелегка. Если хоть что-то, даже одно притягивает дух к земле, то приходится оставаться ему в сферах и прочих земных притяжений. Пусть даже они и не действуют на него непосредственно, всё же давление их на психику велико. Хорошо освободить сознанье от власти земли. хорошо при начале нового годового цикла подняться спирально над спиралью протёкших годов и став выше прошлого на следующую ступень достижений в устремлении в будущее найти силы для полёта освобождение от себя не в прошлом, но в будущем. Вчерашний день прошёл и в нём ничего уж нельзя изменить, но в будущем можно Будущее мыслью можно оформлять по желанию духа, независимо от того, что было в прошлом. В этом залог возможности освобождений. Если силу не применить, жизнь пойдёт по старой колее, в полной зависимости от прошлого. Это путь обывательский. Но если прошлое предать сожжению в огнях устремлений, то силою духа Силуя творческого воображения можно будущее свое создавать и творить по сияющей спирали духа. Мало ли что могло быть в прошлом. Будущее в руках творческой воли пластически может быть творимо по новым путям и в новых формах, независимых от форм старых. Говорю об утверждении нового, когда сожжены старые корабли. Ведь так можно начинать каждый новый день, обновленным новым духом и по-новому. Тогда тяжкие цепи земные, приковавшие сознание к земле, уже не покарутся нерушимыми. Сердцем надо понять, что власть прошлого и прошлых свершений кончается с прошлым же. Она кончается, как только сознание устремляется в будущее, не по протаренным ранее кольям, в рабство ведущим. но по новым, не скованным призраками ушедшего дня. Мертвую хваткую берут в сознание те щупальца кармы, тянущиеся из прошлого. Освобождение от них в духе, но не в прошлом, а лишь только в будущем. Потому учитель зовет в будущее так настойчиво. Не в настоящее, но именно в будущее, где сосредоточены все возможности. И чем дальше устремляется сознание в будущее, тем возможности эти приобретают все более величественные и реальные формы. Разве можно идеальное общество осуществить в настоящем? Но в будущем возможно. И чем отдалённее это будущее, тем формы эти представляются всё более и более совершенными. При таком подходе настоящее будет существовать уже не само по себе, не как самоцель, но лишь как неизбежная ступень к будущему. На пороге нового цикла помыслим о том, как восходящую спираль духа сделать сияющей в будущее устремлённой.